Жизненные примеры по тринадцатому аркану. Тринадцатый аркан — смерть, трансформация окончания циклов, радикальные перемены. Это аркан не физической смерти, а символических похорон старого, чтобы дать место новому. Он учит отпускать отжившее, принимать неизбежные изменения и находить силы возрождаться из пепла. Первая Развод после долгих лет брака. Ситуация. Вы с супругом стали чужими людьми, но держитесь за отношения, за привычки детей или страха одиночества. Проживание аркана. Ты не цепляешься за иллюзии. Может, еще наладиться, Но и не сжигаешь мосты в гневе. Постепенно осознаешь, что действительно умерло. Любовь, доверие, общие цели. Какие уроки вынесла из этих отношений о своих границах, слабостях, потребностях. Организуешь похороны брака. Раздел имущество как ритуал завершения, разъезд, продажа общего дома. откровенные разговоры с детьми без обвинений. Мы с папой остаемся вашими родителями, но больше не муж и жена. Через год замечаешь, стало легче дышать, появились новые интересы, а дети адаптировались больше, чем ты боялась. Итог, смерть отношений — это не конец, а освобождение места для новой формы любви к себе, к детям, к будущему партнеру. Второе – потеря работы, которая определяла твою идентичность. Ситуация. Ты 15 лет работал в одной компании, называл себя «я» финансовый директор «Н» и вдруг сокращение. Проживание Аркана. Ты не пытаешься воскресить прошлое, штурмовать HR с мольбами вернуть тебя, но и не впадаешь в «я» никто. Проходишь в стадии. Гнев, как они могли. Торг, вернусь за меньшую зарплату. Депрессия, кто я без этой работы? Принятие. Эта работа была этапом, а не мной. Используешь кризис для пересборки идентичности. Вспоминаешь, о чем мечтал в юности. Может, пора открыть кафе или учить детей математики. Пробуешь и временные подработки. Они неожиданно открывают новые таланты. Через два года понимаешь, потеря работы подарила свободу, о которой ты и не мечтал. Итог. Смерть статуса. Шанс перестать быть кем-то и, наконец, стать собой. Третья — радикальная смена мировоззрения, кризис веры, политических взглядов. Ситуация. Ты 20 лет голосовал за одну партию, ходил в одну церковь, и вдруг осознаешь, я больше не верю в это, проживание Аркана. Ты не цепляешься за старые убеждения, а что скажут друзья, но и не бросаешься в новое течение без раздумий. Разбираешь труп идеологии. Что именно умерло? Доверие к лидеру, вера в догмы? Какие зёрна истины останутся с тобой, например, любовь к обрядам, но не к церковной иерархии? Даешь себе время в чистилище, пробуешь разные философии без обязательств, говоришь близким «я в поиске, мне нужно время». Через год находишь свою эклектичную систему взглядов, Более гибкую, чем старая итог. Смерть убеждений это не предательство, а взросление. Общий принцип 13-го аркана: чтобы феникс возродился, его прежняя форма должна сгореть. Этот аркан учит первое различать жалость к прошлому и настоящую ценность утраченного, второе видеть в конце скрытое начало, как семя должно разрушиться, чтобы стать деревом. Третье доверять жизни, даже когда она забирает то, что казалось навсегда. Дополнительные примеры из реальной жизни по сферам. Первое. Личность и внутреннее состояние. Ты вдруг понимаешь, что больше не можешь тащить себя. Постоянно усталость, раздражение, недовольство собой. Наступает момент, когда ты решаешь. Хватит. Уходишь в отпуск, отписываешься от соцсетей, начинаешь пересматривать все От образа мыслей до гардероба. Это внутреннее обновление. Типичный тринадцатый аркан. Второе. Работа и карьера. Ты много лет работаешь на одной должности, но чувствуешь, что засиделся. Внезапно происходит сокращение или конфликт с начальством. Ты теряешь работу, но через несколько месяцев находишь новое направление, где чувствуешь прилив энергии и видишь перспективу. Увольнение было болезненным, но дало старт новому этапу. Третье – финансы. Ты вложил деньги в бизнес, который рухнул. Потеря ощущается как провал, но после ты начинаешь изучать финансовую грамотность, пересматриваешь свои траты, учишься инвестировать, и спустя время выходишь на гораздо более высокий уровень. Финансовое обнуление стало точкой роста. Четвертое ⁇ отношения и семья. Ты находишься в длительных, но токсичных отношениях. Все понимают, что счастья нет, но разрыв откладывается. И вот в какой-то момент резкое расставание, сначала более одиночество, но через полгода ты понимаешь, что снова дышишь, начинаешь строить новые, зрелые отношения с другим человеком, уже с другим собой. Пятое – здоровье. Ты игнорировал симптомы «не до того было», потом резкий диагноз, который заставляет все пересмотреть, отказ от вредной еды, курение, смена режима дня, спорт, заболевание стало поворотной точкой, после которой ты буквально переродился». Шестое – окружение и социальные связи. Твои друзья – компания, с которой ты только пьешь и жалуешься на жизнь. Внутренне чувствуешь – больше не по пути. Постепенно прекращаешь общение и сначала остаешься один. Но потом появляются новые люди, с другими ценностями, с кем по-настоящему интересно и легко. Это очищение круга – типичная энергия тринадцатого аркана. Седьмое Духовность и самоопределение. Раньше ты жил по инерции, работа, дом, сериалы, но после серии кризисов начинаешь искать смысл, читаешь, ходишь на практике, углубляешься в себя. Переломный момент становится точкой духовного пробуждения. Ты перестаешь быть тем, кем было, начинаешь путь к себе настоящему». Тринадцатый аркан — это не обязательно катастрофа. Это всегда точка честности с собой, после которой начинается настоящее движение вперед. В быту он проявляется как кризис, обнуление, резкий разворот. Но за этим шанс построить свою жизнь заново на других, более зрелых и живых основах.